Заключение. Занимаясь проблемами речи-порождения в значительной степени предопределенного возможностями и особенностями индивидуального или коллективного сознания, социокультурными факторами, развитостью системы кодов, характером коммуникативной ситуации, темой общения, теория дискурса упустила из виду вопрос о роли творческого начала в ограниченной Указанными рамками речевой деятельности. Его значимость была заменена нами при анализе туристического дискурса. Мы доказали, что это институциональный дискурс гибридного типа, сочетающий в себе нормативную риторическую основу с реализацией креативных возможностей как на прагматическом, так и на собственно лингвистическом уровне. В результате чего дискурс приобрел ряд особенностей, отличающих его от близкородственного рекламного дискурса. Будучи ограниченной рамками диссертационного исследования, мы сосредоточились на выявлении и систематизации основных коммуникативных и лингвистических приемов в туристическом дискурсе с целью отделить узуальные приемы от новых или перенесенных из других дискурсов. В результате нами было описано, Многообразие тактик, обеспечивающих субъекту эффективность самопрезентации в качестве эксперта. Оценены возможности распределения функций субъекта между разными адресантами. Определены виды вопросов по степени вовлечения адресата в диалог. Вовлечены способы деавтоматизации восприятия речи, способы создания у адресата эмоционального настроя, заставляющего принять аргументы адресанта, образные формы подачи информации способные уравновесить обширную фактуальную информацию. Мы установили, что в рамках туристического дискурса весьма востребованной оказалась лексика церковно-славянского происхождения, вопреки мнению, что будто ее роль в современном русском литературном языке приближается к ничтожно малой ст степени. Мы показали, что экзотизмы могут повышать качество текста, что историзмы встречаются не только в историческом дискурсе и художественной литературе, что обилие терминов без расшифровки не является исключительным признаком научного стиля. Мы доказали, что туристическому дискурсу свойственна метаязыковая рефлексия, родняющая его с философским дискурсом и художественной речью. Мы продемонстрирули, что туристический дискурс формирует нестандартный хронотоп, отличающий его от других дискурсов. Наконец, мы доказали, что по плотности... До субъективной модальности, он может конкурировать с публицистикой, отличаясь в деталях, языковых показателях и значениях. Мы намеренно старались избегать когнитивного аспекта порождения речи, чтобы не допускать поверхностности в этом очень важном вопросе, который мы не смогли бы должным образом осветить наряду с вопросами прагматики и лингвистики в рамках предусмотренного жанром диссертации объема. Мы лишь наметили одно из, один из возможных подходов к нему в последнем разделе второй главы, имея в виду предположение исследований Продолжение исследований в этом направлении. Представляется, что у нашей работы есть следующие перспективы. Выявление других гибридных дискурсов, составление типологии, это соотношение свойств родителей внутри гибрида. Выявление других инст институциональных дискурсов, обогащенных дополнительными ресурсами, которые возникли под влиянием творческого фактора. И прагмолингвистическое описание этих ресурсов. Описание туристического дискурса в когнитивном аспекте. Сопоставительный анализ воплощения темы туризма в путеводителях и в художественных текстах. Сопоставительный анализ отзывов туристов и рассказов о в письмах литераторов. Экспертиза пригодности тех или иных прагматических лингвистических средств для устной и письменной разновидности туристического дискурса. Наша работа подготовила почву для углубленных... Когнитивных дискурсивных исследований, призванных ответить на вопрос, какие структуры сформированы и усвоены коллективным сознанием, а потому изначально заданы при порождении речи на определенную тему в определенной коммуникативной ситуации, а какие порождаются индивидуальным сознанием и на каком основании это происходит. Ответ на этот вопрос мог бы значительно расширить языковые компетенции личности.